Глава тридцать первая. Неудачный поход в Аджарию. Мы покинули Аджарию, Ахалцихи, Гурию и Кабулеты в самом начале кампании 1829 года, когда победа при Лимане успокоила кабулетцев, а поражение при Дигуре охладило пыл Аджарского бека. Ряд блистательных дел... быстро проведших русские войска на путь к Трапезунду, казалось, устранил всякую опасность для правого фланга со стороны его воинственных соседей. Но вот роковая тучка пронеслась над бейбортом и в самое короткое время покрыла темным пологом весь горизонт. Затишье сменилось волнением, которое в конце кампании уже разыгралось в целую бурю, грозившую бедой и гурии, и о Халцихе. Слишком незначительные силы, с которыми Паскевич открыл поход к Арзеруму, заставили его ограничиться на других театрах войны чисто оборонительными действиями. Но это вынужденное положение, успех которого во многом зависел от удачных или неудачных переговоров с соседями, стеной стоявшими между ним и его слабыми, далеко откинутыми флангами, не переставало тревожить главнокомандующего даже в самый блестящий период кампании. И опасения его имели все основания. Мы уже видели, чем кончились переговоры с курдами, теперь проследим в той же последовательности за всеми операциями правого фланга. Отношения нашей к после нашествия турок на Халцихе оставались все в том же шатком и неопределенном положении. Правитель Аджарии возобновил переписку с князем Бебутовым, но в то же время, не желая терять выгод своей двойственной политики, продолжал сноситься и с турками. Лстивыми письмами и постоянными уверениями в своем желании искать русского покровительства, он удерживал наши войска от вторжения в Аджарию и свободно посылал свои на помощь к турецким военачальникам. Действия Ахмедбека были обличены такой тайной и, по-видимому, такой безыскусной искренностью по отношению к русским, что даже обманули прозорливость князя Бебутова. И в то же самое время, когда последний, донося Паскевичу об успехе переговоров, писал, что ожидается дня на день прибытия в Ахалцихе самого Ахмедбека, случилось происшествие, разом выяснившее и двуличное поведение аджарского правителя, и заблуждения Бебутова. На второй или на третий день после разгрома турецких армий на Саганлукских горах казаки перехватили курьера, пробиравшегося в Мелледюзский лагерь, с письмом от Аджарского Бека. Ахмед Бек извещал Гакки что имеет в сборе до 7 тысяч войск и намерен еще раз напасть на Ахалцихе, но выжидает только удобного случая. Через час тот же курьер уже скакал назад и вез ответ русского главнокомандующего. «Ахмед Бек», — писал ему Паскевич, — «письмо ваше к Гакки-Паше получил я по праву победителя. Храбрый соотечественник ваш теперь русский пленник. Избавляя его от неприятного чувства писать о своем положении, беру на себя труд известить вас, что 19 июля Сераскир разбит». и переброшен нами через Саганлукские горы. А 20 июля равномерно нанесено поражение Гакки-Паше, который и сам не избежал плена. У них обоих отнят и вся артиллерия, и все магазины. Победоносные войска наши идут к Арзеруму, искать под стенами его новой славы. Измеряйте после того сами возможность ваших успехов. Рассчитывая, что письмо это произведет на Ахмед Бека удручающее впечатление и заставит его сделаться более податливым в переговорах, Паскевич с нетерпением ожидал новых известий из Ахалцихи. Они пришли, наконец, в начале июля. Бек изъявил покорность, но требовал сохранить ему титул Паши, правителя Джарии, и, в отличие от прочих, пожаловать чин генерала и орденскую ленту. Князь Бебутов видел, что это были все те же требования, какие предъявлялись им уже несколько месяцев тому назад, нисколько не подвигая решения вопроса. А потому, не выждав даже ответа главнокомандующего на это письмо, послал в Аджарию поручика Туркестанского с более категоричным требованием. Он писал, что в последний раз входит в сношение с ахмед беком и что если в заложники не будет прислан его сын, то правитель... должен ожидать для себя дурных последствий. Но результатов своего ультиматума князь Бебутов уже не дождался. Главнокомандующий, недовольный бездеятельностью в переговорах, назначил его начальником Армянской области, а в Ахалцихе послал генерал-майора барона Остен Сакина. Последнему приказано было окончательно выяснить наши отношение к Аджарии, и в случае нового упорства бека, принудить его к покорности оружием. Однако решаясь на эту меру, Паскевич отлично понимал, что силы, находившиеся в распоряжении сакина далеко недостаточны для выполнения столь серьезной задачи, и потому указал ему действовать с крайней осторожностью, и не иначе, как одновременно с действиями генерала Гессы из Гурии. Только во взаимной помощи обоих отрядов, долженствовавших с двух сторон войти в Аджарию и тем разъединить силы врагов, Паскевич видел залог успеха в предполагаемой им экспедиции. Отвечая в то же время на письмо Ахмед Бека, главнокомандующий писал ему, что соглашается оставить в его управлении горные санджаки. Но так как генеральские чины по лентой зависят непосредственно от воли государя, то он требовал, чтобы бег от лица народа предварительно принес присягу на подданство. В таком положении находились дела, когда в половине июля сакин прибыл в Ахалцихе и принял в свои руки переговоры с аджарцами. Туркестанский только что возвратился, но результаты его миссии оказывались крайне неблагоприятными. Паша продержал его у себя 14 дней и отпустил с самым уклончивым ответом. Он писал, что по случаю возмущения в Нижней Аджарии ни он, ни сын его приехать не могут, и потому взамен себя посылает родного дядю, Сулейман Агу. Но Сулейман в свою очередь отговорился болезнью и не поехал. Туркестанский между тем рассказывал, что возмущение в Аджарии вымышлено, и что Ахмед Бек собирает войска против гурийского отряда. Таким образом, дело усложнялось, и перед Сакином вставала трудная задача, так или иначе покончить, наконец, с этим, не дававшимся нам аджарским вопросом. Письмо главнокомандующего, в котором предлагались Беку последние условия, еще не было отправлено, но Сакин, по-видимому, и не рассчитывал, чтобы оно произвело какое-нибудь благотворное действие. По крайней мере, отсылая его только уже после приезда Туркестанского, он со своей стороны прибег к угрозам и выразил их в такой определенной, положительной форме, которая не допускала мысли о каких-либо уступках или снисхождениях. «Письмо ваше через поручика Туркестанского я получил», – писал он Ахмед Беку 4 августа. Ни вы, ни сын ваш, ни дядя сулеймана Ага не явились ко мне для изъявления покорности. После побед, одержанных над турками войсками великого государя нашего, было бы унизительно для русского правительства действовать слабо и довольствоваться одними обещаниями. Вы пишете, что Нижняя Аджария взбунтовалась против вас. На это отвечу вам. что если через четыре дня вы или сын ваш не явитесь ко мне, то я обязан буду двинуться с войсками в Аджару для подания вам помощи или наказания вас. Поведение ваше решит, какую из сих мер я предпринять буду должен». Как человек, у которого слово никогда не расходилось с делом, Сакин понимал, что угроза должна быть приведена в исполнение, и тем непонятнее становился короткий срок, назначенный им для получения ответа. В это время нужно было приготовиться к походу, подтянуть войска из Сурама и условиться с Гессе. Но письмо последнему даже по расчету времени не могло поспеть своевременно, а между тем Гессе мог встретить какие-нибудь затруднения, и тогда на его помощь вряд ли можно было рассчитывать. Оно так и вышло на самом деле, когда впоследствии, уже во время похода, пришел ответ, что Гесса занят на границах Гурии и не может принять участие в экспедиции. Таким образом, сакин остался один и должен был на своих плечах вынести всю тяжесть так невыгодно сложившихся для него обстоятельств. Ничем необъяснимая поспешность имела, как увидим, роковые последствия. И тем более достойно удивления, что Сакин, готовясь идти в Аджарию, в страну, куда не всегда решались вступать даже турки, хозяева края, не скрывал ни от себя, ни от главнокомандующего тех трудностей, которые ожидал встретить в горном походе. Дремучие леса, скалы, пропасти, воинственный дух населения всё предвещало ему долгую, упорную борьбу. А между тем он не мог рассчитывать даже на боевой состав своего отряда. Старые кавказские полки, Ширванский и Крымский, еще в июле ушли в действующий корпус. И их сменили в Охолцихе только что прибывшие из России полки 14-й дивизии, Тарутинский и Бородинский. Оба не были в кадровом составе и наполнены рекрутами, плохо обученными, еще хуже выдержанными. а главное, в них от полкового командира до последнего солдата не было ни одного человека, который бы когда-нибудь бывал в сражениях. Третий полк той же дивизии, 28-й Егерский, вызванный из Сурама, оказался в таком же положении. Артиллерийская рота, находившаяся при этой бригаде, хотя по составу людей и была несколько лучше, но зато поход из России привел ее лошадей в такое состояние, что они... требовали продолжительного отдыха. «Сначала, — пишет Сакин в своем донесении Паскевичу, — я хотел взять с собою четыре полевые орудия, чтобы вооружить ими окоп, который предполагал поставить в теснине с целью обеспечить себе отступление. Но чрезвычайное изнурение артиллерийских лошадей и непривычка их довольствоваться подножным кормом заставили меня отказаться от этого намерения». Тем более, что из-за халцихи в ваджары ведут три дороги, одна хуже другой, и от меня будет зависеть избрать одну из них для отступления. Отряд же мой устроен так, что я могу проходить везде, ибо несколько артельных повозок и три арбы для поднятия больных, которых я повезу до последней возможности, в крайнем случае могут быть брошены. Очевидно, Сакин представлял себе экспедицию далеко не в тех ужасающих картинах, которые ему пришлось увидеть позднее. Когда ни на одну из этих трех дорог попасть уже было нельзя, а колесные обозы даже раненых пришлось покинуть в горах в добычу неприятеля. Последние минуты перед самым выступлением в поход, Сакин, кажется, и сам потерял значительную долю своей самоуверенности. что так заметно сквозит между строками его письма Паскевичу. «Я буду действовать», — пишет он, — «со всей осторожностью, к чему в особенности побуждают меня неопытные войска. И если, кроме истребления нескольких деревень, не произведу ничего особенного, то, по крайней мере, отвлеку от генерал-майора Гессе значительную часть неприятельских сил». Об основной цели экспедиции — о покорении Аджарии — И даже о серьезном наказании Ахмедбека тут нет уже и помина. Известия, пришедшие из Ахалцихи, крайне встревожили Паскевича, не ожидавшего такого крутого поворота дел на Аджарской границе. И распоряжение Сакина вызвали поэтому с его стороны суровые порицания. Приготовление к походу в то время, когда письмо главнокомандующего с последними предложениями Ахмедпаше даже не дошло еще по назначению, показались Паскевичу крайне несвоевременными, а слабые силы, с которыми предпринималась экспедиция, не могли внушить серьезного доверия к самому успеху предприятия. Даже тон письма сакина ему не понравился. «Письмо ваше к аджарскому паше», — отвечал он на его донесение, «написано так, что если бы Ахмед Бек и имел к нам некоторое расположение, то должен переменить оное». ибо письмо исполнено колкими выражениями и тоном повелительным, каким требует от подчиненного, совходящим же в переговоры, рассуждают, соглашаются или отвергают. Медлительность в исполнении моего предписания, в рассуждении отсылки письма, и скороспешность в изъявлении неприязненности тому, кто искал покровительство всемилостивейшего государя-императора – Могут произвести противное тому, чего я желаю, то есть спокойствие правого фланга. Он предписал Сакину немедленно остановить приготовление к походу, выждать ответа бека и прибегнуть к оружию только в крайней необходимости, и то не иначе, как по предварительному соглашению с гурийским отрядом. Письмо это уже не застало Сакина в Ахалцихе. 12 августа, отслушав напутственное молебствие, войска тронулись, путь. В состав отряда назначено было по одному батальону усиленного состава от полков Тарутинского, Бородинского и 28-го Егерского, всего около 2700 штыков, казачий полк Студеникина, два горные орудия и четыре кигорновые мортиры. Уже с первых шагов для непривычных солдат обнаружилась вся трудность горного похода, и чем далее, тем дорога становилась все тяжелее и тяжелее, требуя для своей разработки неимоверных усилий. Но вот, наконец, и Аджария. Перед войсками встает громада гор, одетых сплошными дремучими лесами. Воображение невольно настраивается на ожидании какой-то невидимой, но близкой опасности. Все ждут первого выстрела, а кругом ни движения, ни звука, никакого признака жизни. На всем лежит печать какой-то загадочной таинственности, той неестественной тишины, которая в природе встречается только перед сильной бурей. Страхом веяли на войска эти каменные громады. принимавшие их в свои безмолвные и мрачные объятия, а между тем они приятелей нигде ничего не было слышно. Войска встречали на пути только пустые деревни, и Сакин предавал их огню, не справляясь с тем, кому они принадлежали. Казалось, что отжарцы или не хотят, или не могут драться, и по мере того, как это убеждение росло в русском войске, возрастали притязания Сакина. и тон его становился все более и более настойчивым. Вообще, эти первые дни экспедиции весьма характерны по взаимному недоразумению обеих сторон, как это, по крайней мере, вырисовывается из сопоставления рапортов Сакина с показаниями самих аджарцев. Ахмед Бек, очевидно, не ожидал вторжения русских и не был готов к обороне, а между тем... Всякая попытка его остановить движение войск путем переговоров принималась Сакином за новую уловку оттянуть из покорности. Напрасно жена Ахмед Бека, женщина умная, имевшая в народе большое влияние, послала Сакину письмо, в котором просила его не вступать в их землю. Она писала, что муж ее исполнит все требования, и что причиной его неявки служит только отлучка в Нижнюю Аджарию. Сакин отвечал, что войдет в переговоры только с ее мужем, когда он явится в лагерь, и продолжал идти вперед, сжигая селения. У деревни Чармур русские войска увидели в завалах несколько конных и пеших аджарцев. Это был казначей Ахмедбека, мамей Ага. выехавший также для переговоров. Он прислал сказать, что до приезда бека аджарцы сопротивляться не будут, но что он не может не удивляться действиям русских, которые истребляют деревни, в то время, когда правитель ведет переговоры с русским главнокомандующим. В ответ на это Сакин приказал открыть огонь. Мамий Ага удалился со своим конвоем, и пустые завалы были разметаны русской артиллерией. Дом самого маме, находившийся в чермурах, был разрушен, деревня разграблена. На следующий день сыновья Ахмед Бека с несколькими десятками своих людей пытались завязать перестрелку в тесном ущелье, уже последнем на пути к их резиденции. Но рота Тарутинского полка, двинутая в обход по горам, заставила их отступить и очистить дорогу. Опять прискакал гонец от жены Ахмед Бека. которая на этот раз прислала ключи от своего дворца и писала, что за отсутствием мужа не может сама оставаться в доме, чтобы достойно принять русского генерала, и уезжает в горы. Сакину еще представлялась возможность выйти с честью из своего, во всяком случае, затруднительного положения. Если бы он объявил теперь, что останавливает наступление и возвращается назад, Снисходя к просьбам правительницы и вере ее обещаниям, то смелое движение его, быть может, и не осталось бы совсем безрезультатным. Но Сакин пошел вперед, и через несколько часов перед ним на красивой поляне открылась большая деревня Хули, резиденция аджарских беков. Войска заняли ее без боя, и таким образом очутились в самом центре неприязненного нам населения. Богатая деревня эта уже была покинута жителями, и все казенное имущество из нее вывезено. Русские нашли только одну медную пушку, да небольшое количество пороха. Дворец Ахмед бека был в страшном беспорядке, свидетельствовавшим о торопливом отъезде правительницы. Сакин распорядился, однако, поставить везде караулы и воспретил грабежи, делая этим последнюю попытку к сближению с аджарцами. Он написал Ахмед Беку письмо, еще раз предлагая ему покориться, иначе грозил уничтожить его резиденцию. Но в успех этого письма он уже не верил и сам. «Сомневаюсь», – доносил он Паскевичу, – «чтобы мои требования были исполнены». И сомнения его не замедлили оправдаться на деле. Ахмед Бек отвечал, что, имея намерение прибегнуть к покровительству русского государя, Он нарочно оставлял дорогу к Ахалцихе открытой, но теперь, когда русские сами вошли в его земли, он готов защищаться и ожидает их в горах, на местности, известной под именем Шуахеф. Одно приближение Ахмедбека, конечно, еще не могло бы встревожить Сакина, но дело в том, что одновременно с этим получены были с разных сторон известия самого угрожающего свойства. В то время как отряд углублялся в горы, неприятель незаметно огибал его фланги и, собравшись в значительных силах, отрезал ему, наконец, все пути к отступлению. Положение отряда, стесненного таким образом в едва проходимых трущобах Аджарии, становилось опасным. Во что бы то ни стало, надо было разбить это железное кольцо, скованное Аджарцами с такой постепенностью и с таким старанием. Исакин решился направить первый удар на самого Ахмедбека. Войска выступили 18 августа, но не отошли они и пяти верст, как остановились перед отвесной скалой, загородившей путь. Это и был знаменитый утес шуахеф который в народе слыл неприступным. Узкая тропа, просеченная в скале, извиваясь над бездной, уходила из глаз. И в некоторых местах была не шире полуаршина, так что на ней не мог уместиться даже человек в походном снаряжении. Двинься отряд по этой тропинке, а джарцы истребили бы его одними каменьями, не прибегая даже к оружию. Перед очевидной невозможностью атаковать неприятеля, Сакину ничего не оставалось более, как возвратиться в хули. Теперь только он понял, что ему надо заботиться уже не о победах, о спасении своего отряда, которому грозила тяжкая и безысходная блокада. Отступать, между тем, в Ахалцихе прежней дорогой было нельзя, потому что неприятель собрал на ней все силы Верхней Аджарии. В этом-то безвыходном положении, когда никто из проводников не знал другого пути, нашелся Аджарец, который вызвался провести отряд, но не в Ахалцихе, а в Гурию. Исакин согласился. потому что другого выхода не было. Ночью с 18 на 19 августа отряд взорвал пороховые магазины, предал огню дом Ахмед Бека со всем имуществом и при зареве огромного пожара, объявшего деревню, двинулся в путь. Войска были разделены на три части. Авангардом командовал генерал-майор Прянишников, при арьергарде остался Сакин. а между ними поместились в юки, под прикрытием одной бородинской роты. В семи верстах от хули начинается узкое скалистое ущелье, ведущее в Гурию. Занять этот пункт было чрезвычайно важно, и авангард двинулся туда форсированным маршем. Но эта же поспешность вызвала беспорядок в обозе, который, торопясь за авангардом, растянулся на несколько верст. К счастью, неприятель, стороживший отряд на дорогах к Ахалцихе, поздно заметил его направление и успел преградить ему путь только незначительными силами. Генерал-майор Прянишников ударил в штыки и, пробившись, занял ущелье, но обоз был отрезан. Часть аджарцев устремилась на вьюки, другая заняла деревню на высокой скале, нависшей как раз над дорогой. и скатывая вниз бревна и камни, не пускала обоз вперед. Бородинская рота, разбившаяся на части, не могла поспевать везде. Исакин должен был лично привести на помощь к ней еще две роты того же полка. Одна усилила прикрытие, другая, штабс-капитана Луценки, быстро взобралась на утес и овладела деревней. Множество отжарцев, не успевших покинуть зажженные дома, погибли в пламени, но и храбрая рота понесла чувствительную потерю. Командир ее, штабс-капитан Луценко, был тяжело ранен, другой офицер убит. Пожар, внезапно озаривший утес над головами отжарцев и летевшие вниз вместе с каменьями и бревнами трупы собратьев, произвели на неприятеля потрясающее действие. и в вьюки кое-как соединились с Прянишниковым. Теперь всю тяжесть боя выносил на себе один арьергард. Задержанный в пути катастрофой с обозом, он должен был остановиться, а тем временем настиг его сам Ахмед Бек, почти со всеми силами Нижней Аджарии. Как нестойко дрались молодые войска, удивляя своим поведением в бою даже взыскательного Сакена, они в конце концов... все же вынуждены были уступить подавляющей силе, и арьергард пришел в беспорядок. К счастью, на помощь к нему подоспел в это время казачий полк Студеникина. Опытные в горной войне казаки искусно поставили засаду и, пропустив мимо себя расстроенный арьергард, бросились на неприятеля. 500 аджарцев при первом налете были сброшены с кручи, 60 изрублены, остальные остановились. Пользуясь этим, Арьергард ускорил отступление и соединился с отрядом. Таким образом, часть пути пройдена была еще сравнительно благополучно. Но оставалась другая, труднейшая, и войска после короткого отдыха двинулись опять в том же порядке. Некоторое время ожесточенный бой шел только в Арьергарде и в боковых цепях. но вот. На одном из поворотов ущелья, образуемом выступом голой отвесной скалы, на тарутинцев, шедших впереди, посыпались сверху камни и бревна. На этот раз штабс-капитан Щербаков с одним взводом быстро вскочил на утес, и через несколько минут путь был очищен, но Щербаков заплатил за это тяжелой раной. Как ни кратковременно была остановка, Однако же она позволила джарцам прямым путем через горы обогнуть отряд и запереть ему выход из ущелья. Растянутые по узкой дороге, сплошь заваленные убитыми лошадьми и раскиданными вьюками, войска остановились. Перед ними на полугоре лежала деревня Дидаджары, занятая неприятелем. Справа с откосов скал с грохотом катились на дорогу огромные камни и целые обломки скал. Слева из-за реки, там где опушка сумрачного леса, одевающего высокий хребет, подходит почти к самой дороге, градом сыпались пули, а сзади настигал Ахмед Бек со своими главными силами. Отряд был окружен в теснине и должен был пробиться или погибнуть. Взгляд, брошенный на местность, убедил Сакина в невозможности идти напролом. Тогда, немедля ни, ни минуты, он приказал замеченному им в особенной храбрости капитану Левудскому старутинским взводом скрытно подняться на горы и, обойдя деревню, взять ее с тыла, а поручику Левицкому, со взводом егерей, и сотнику Лазину со спешенными казаками, очистить правые скалы. Все трое прекрасно выполнили обходное движение, но двое из них, Левицкий и Лазин, Поплотились тяжкими ранами. Как только неприятель, охваченный с тыла, пришел в замешательство, Сакин воспользовался этим моментом и под перекрестным градом пули камней ударил в штыки. Тарутинцы, бородинцы, егеря и казаки, соревнуясь друг перед другом, грудью пробили дорогу. Но были минуты, когда положение отряда становилось настолько опасным и до того затруднительным, что каждому офицеру приходилось действовать отдельно. «Я видел», — пишет в своем донесении Сакин, «как многие из них для ободрения солдат брали у убитых ружья и возвращались из боя с окровавленными штыками. В довершение опасности упало с обрыва горное орудие и едва не досталось в руки от жарцев. Его выручил казачий полк Студеникина». Но это было, так сказать, уже последнее нравственное напряжение людей. Отряд пробился, но большая часть раненых и почти все в Юки остались в руках неприятеля. Занятые добычей аджарцы, к счастью, оставили преследование, и отряд благополучно выбрался в Гурио, откуда уже окружным путем через Каблиянский Санджак вернулся в Ахалцихе. «Экспедиция Сакина стоила нам семи офицеров и до полутораста нижних чинов убитыми и ранеными». Аджарцы также понесли значительные потери. Но эти неизбежные жертвы войны не помешали врагу торжествовать победу. И Ахмед Бек, как говорят, отправил в подарок трапезунскому паше 47 русских голов и нескольких невольников. Так закончилась неудачная для нас аджарская экспедиция, прибавившая несколько блестящих страниц к боевой истории полков Тарутинского, Бородинского и 28-го Егерского. Эти молодые полки, впервые участвовавшие в битвах, вышли из них закаленными воинами, сумевшими достойно поддержать честь русского оружия в самые трудные, критические моменты борьбы. И Паскевич отдал должную справедливость войскам, хотя в то же время и не скрывал перед государем всей тяжести испытанной нами неудачи. «Поход, сделанный в Аджарию для наказания жителей», – писал он в своем донесении. «Вместо ожидаемого успеха совершенно не удался. Аджарский Паша теперь разглашает везде, что будто бы наши войска изгнаны из его владений, и что он нас не боится». а из сего могут возникнуть для самого Ахалцихи опасности прошлогодние. Действительно, слишком много бедствий принесла джарцам экспедиция Сакина, чтобы не вызвать с их стороны желание мести. Путь русского отряда обозначался везде пеплом сожженных деревень, в которых гибло все имущество жителей. Сам Ахмед Бек был глубоко огорчен истреблением своего родового замка, и каждый день, как рассказывают жители, посещал его пепелище. Много аджарцев было убито, а скопление огромных масс, необходимых для отражения нашествия, развило среди них чуму, и страшная зараза опустошала теперь и верхнюю и нижнюю аджарию. Все эти обстоятельства не замедлили отразиться на самом ходе военных действий, и повлияли особенной силой на судьбы гурийского отряда. Из Гурии в то время приготовлялась большая экспедиция в Батум, и Гессе просил охолцихский отряд сделать диверсию к стороне Аджарии, чтобы удержать Ахмед бека от помощи туркам. Но сакин находился в таком положении, что ничего серьезного предпринять не мог. Он писал Паскевичу, что хотя и двинется к границам Аджарии, Но не будет углубляться в горы, а постарается только демонстрацией отвлечь от жарцев от Батума, чтобы заставить их заботиться об обороне собственного края. С этой целью 23 сентября весь отряд его, не превышавший 1300 штыков, скрытно расположился в Посховском ущелье, откуда в ту же ночь высланы были две казачьи сотни по двум различным дорогам. Одна под командой войскового старшины Александрова двинулась со стороны Посхова, сожгла большую деревню Боко и так же быстро исчезла, как и показалось. В то же время другая сотня с поручиком потыбня проникла в Аджарию со стороны деревни Ракет. Тоже придала огню какую-то деревушку, но назад не ушла, а стала в дремучем лесу, где на самой заре потыбня разом взорвал две пудовые бомбы, и приказал бить в барабаны, чтобы показать присутствие здесь пехоты. Этот маневр совершенно удался. Все аджарцы устремились к деревне ракет, а тем временем колонна Сакина свободно вступила в аджарию со стороны Посхова и целый день жгла окрестное селение. Ночью, чтобы опять обмануть неприятеля, войска разложили большие огни, а сами поспешно отступили к Дегуру. Весь поход закончился истреблением 18 деревень, но в сущности принес весьма мало пользы для общего дела. В тот же день сакин получил письмо от гесса который писал, что помощь опоздала, что отряд его 17 числа потерпел неудачу под Цихиздзири, и теперь надо заботиться уже о спасении самой Гурии. И Гурия, и Каблиенский Санджак... и охолцихский пошалык лежали перед неприятелем открытыми. Дела на правом фланге принимали серьезный оборот. Готовились кровавые события. Как вдруг 29 сентября прискакал курьер с известием о заключении мира. Гроза рассеялась, и страшные охолцихе на вечные времена остался за Россией.